от пожиравшей ее лихорадки. Восемь. Девять. Десять. Если это не фокус, чтобы запугать его, если это и в самом деле часы, следующие по пятам друг за другом, где будет он, когда стрелка обойдет еще круг? Одиннадцать. Снова бой, а эхо предыдущего часа еще не отзвучало. В восемь он будет... Единственным плакальщиком в своей собственной траурной процессии. В одиннадцать. Страшные стены Ньюгета, скрывавшие столько страданий и столько невыразимой тоски не только от глаз, но слишком часто и слишком долго от мыслей людей, никогда не видели зрелища столь ужасного. Те немногие, которые, проходя мимо, замедляли шаги, и задавали себе вопрос, что делает человек, приговоренный к повешению, плохо спали бы в эту ночь, если бы могли его увидеть. С раннего вечера и почти до полуночи маленькие группы из двух-трех человек приближались ко входу в Привратницкую, и люди с встревоженным видом осведомлялись, не отложен ли смертный приговор. Получив отрицательный ответ, они передавали желанную весть другим группам, собравшимся на улице, указывали друг другу дверь, откуда он должен был выйти, и место для эшафот. А затем, неохотно уходя, оглядывались, мысленно представляя себе это зрелище. Мало-помалу они ушли один за другим, и в течение часа, в глухую пору ночи, улица оставалась безлюдной и темной. Площадка перед тюрьмой была расчищена, и несколько крепких брусьев, окрашенных в черный цвет, были положены заранее, чтобы сдержать натиск толпы, когда у калитки появились мистер Браунлоу и Оливер, и предъявили разрешение на свидание с заключенным, подписанное одним из шерифов. Шериф Высшие представители исполнительной власти в графстве области, ведущие полиции и уголовным розыском, а также надзирающие за организацией выборов в парламент, исполнением судебных решений и тому подобным. Их немедленно впустили в Привратницкую. — И этот юный джентльмен тоже пойдет, сэр? — спросил человек, которому поручено было сопровождать их. — Такое зрелище не для детей, сэр. — Верно, друг мой, — сказал мистер Браунлоу, — но мальчик имеет прямое отношение к тому делу, которое привело меня к этому человеку. А так как этот ребенок видел его в пору его преуспеяния и злодейств, то я считаю полезным, чтобы он увидел его теперь, хотя бы это вызвало страх и причинило страдания. Эти несколько слов были сказаны в сторонке, так, чтобы Оливер их не слышал. Человек притронулся к шляпе и, с любопытством взглянув на Оливера, открыл другие ворота против тех, в которые и темными извилистыми коридорами повел их к камерам. — Вот здесь, — сказал он, останавливаясь в мрачном коридоре, где двое рабочих в глубоком молчании занимались какими-то приготовлениями, — вот здесь он будет проходить. А если вы заглянете сюда, то увидите дверь, через которую он выйдет». Он увел их в кухню с каменным полом, уставленную медными котлами для варки тюремной пищи, и указал на дверь. На ней было зарешеченное отверстие, в которое врывались голоса, сливаясь со стуком молотков и грохтом падающих досок. Там возводили шафот. Далее они миновали несколько массивных ворот, которые отпирали другие тюремщики с внутренней стороны. и, пройдя открытым двором, поднялись по узкой лестнице и вступили в коридор с рядом дверей по левую руку. Подав им знак остановиться здесь, тюремщик постучал в одну из них связкой ключей. Оба сторожа, пошептавшись, вышли, потягиваясь в коридор, обрадованные передышкой, и предложили посетителям войти вслед за тюремщиком в камеру. Они вошли. осужденный сидел на скамье раскачиваясь из стороны в сторону лицо его напоминало скорее морду затравленного зверя чем лицо человек по видимому мысли его блуждали в прошлом потому что он без умолку бормотал казалось воспринимая посетителей только как участников своих